«А теперь принесите ко мне посвежее сенца в светёлку Я вздохну часок-другой. Там к чаю разбудите. Коли чуть там, Александр Федорович, зашевелится, так и того. Растолкайте меня». Востав от сна, он пришел к Анне Павловне. «Ну что, Антон Иванович?» – спросила она.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 И перед обедом хорошо. Можно со святой водой. У вас есть? Есть, есть. Вы же привезли. Да, ведь в самом деле я. Кушанье выбирайте пожирнее. Я уж к ужину велел поросенка или индейку зажарить. Благодарствуйте, Антон Иванович. Не на чем, матушка. Не велеть ли еще цыплят с белым соусом? Я велю. Зачем вам самим? А я-то на что? Похлопачу, дайте мне.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 А у меня есть на примете девушка, точно куколка, розовенькая, нежненькая. Так кажется, из косточки в косточку мозжечок и переливается. Талия такая тоненькая, стройная, училась в городе, в пансионе. За ней 75 душ до 25 тысяч деньгами. И приданная, славная, в Москве делали. И родня хорошая. А, Сашенька? Я уж с матерью раз за кофеем разговаривалась, до да шутя и забросила словечко. У ней, кажется, и на макушке от радости. «Я не женюсь», — повторил Александр. «Как? Никогда?» «Никогда». «Господи помилуй, что же из этого будет? Все люди как люди, только ты один, Бог знает, на кого похож. А мне-то бы радость какая».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 «Хороши же там у вас девушки, да свадьбы любят!» «Изменила, мерзавка этакая!» это само просилось к ней в руки, да не умело ценить негодница!» «Увидела бы я ее, я бы ей в рожу наплевала!» «Чего дядя-то смотрел? Кого это она нашла получше? Посмотрела бы я!» «Что ж, разве одна она? Полюбишь в другой раз!» «Я и в другой раз любил!»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 и от истины еще дальше прежнего. К чему этот раскол, это умничанье? Боже! Когда теплота веры не греет сердце, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я? Всеночная кончилась. Александр приехал домой еще скучнее, нежели поехал. Анна Павловна не знала, что и делать.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 Откуда вы ее взяли? спросил он. Антон Иванович привез», – отвечала Анна Павловна. Охота вам слушать этого дурака. Дурака? Ах, Сашенька, что ты это, не грехли? Антон Иванович дурак. Как это у тебя язык-то поворотился? Антон Иванович благодетель, друг наш. «Вот возьмите, маменька, ладанку и отдайте ее нашему другу и благодетелю, пусть повесит ее себе на шею». С тех пор он стал запираться на ночь. Прошло два 3 месяца. Мало-помалу уединение, тишина, домашняя жизнь и все сопряженные с нею материальные блага помогли Александру войти в тело.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 Александр мысленно дополнял эти воспоминания другими. «Вон на этой скамье под деревом, — думал он, — я сиживал с Софией и был счастлив тогда. А вон там, между двух кустов сирени, получил от нее первый поцелуй. И все это было перед глазами. Он улыбался этим воспоминаниям и просиживал по целым часам на балконе, встречая или провожая солнце» прислушиваясь к пению птиц, к плеску озера, к жужжанию невидимых насекомых. «Боже мой, как здесь хорошо!» — говорил он под влиянием этих кротких впечатлений. «Вдали от суеты и от этой мелочной жизни, от того муравейника, где люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой невешним запахом лугов». Как устаешь там жить и как отдыхаешь душой здесь, в этой простой, несложной, не, сложной, не жизни. Сердце обновляется, грудь дышит свободнее, а ум не терзается мучительными думами и нескончаемым разбором тяжебных дел с сердцем. И то, и другое в ладу. Не над чем задумываться. Беззаботно, бестягостные мысли с дремлющим сердцем и умом и с легким трепетом скользишь взглядом от рощи к пашне, от пашни к холму, и потом погружаешь его в бездонную синеву небо. Иногда он переходил к окну, выходившему на двор и на улицу в село. Там другая картина, картина теньеровская, полная хлопотливой семейной жизни. Барбос от зноя растянется у конуры, положив морду на лапы. Десятки кур встречают утро, кудахтая в запуске. Петухи дерутся. По улице гонят стадо в поле. Иногда одна, отставшая от стада корова, тоскливо мычит, стоя среди улицы и оглядываясь во все стороны. Мужики и бабы с граблями и косами на плечах идут на работу. Ветер по временам выхватит из их говора два-три слова и донесет до окна. Там крестьянская телега с громом проедет по мостику, за ней лениво проползет воз с сеном. Белокурые и жестковолосые ребятишки, подняв рубашонки, бродят по лужам. Глядя на эту картину, Александр начал постигать поэзию серенького неба, сломанного забора, калитки, грязного пруда и трепака. Узкий щегольский фраг он заменил широким халатом домашней работы. И в каждом явлении этой мирной жизни, в каждом впечатлении и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха присутствовало недремлющее око материнской любви. Она не могла нарадоваться, глядя, как Александр полнел, как на щеки его возвращался румянец, как глаза оживлялись мирным блеском. «Только волоски не растут», — говорила она, — «а были как шелк». Александр часто гулял по окрестностям. Однажды он встретил толпу баб и девок, шедших в лес за грибами, присоединился к ним и проходил целый день. Воротясь домой, он похвалил девушку Машу за проворство и ловкость, и Маша взята была во двор ходить за барином. Ездил он иногда смотреть полевые работы и на опыте узнавал то, о чем часто писал или переводил для журнала. «Как мы часто врали там!» Думал он, качая головой, и стал вникать в дело глубже и пристальнее. Однажды в ненастную погоду попробовал он заняться делом. Сел писать и остался доволен началом труда. Понадобилась для справок какая-то книга. Он написал в Петербург, книгу выслали. Он занялся не шутя, выписал еще книг. Напрасно Анна Павловна пустилась уговаривать его не писать, чтобы не насадил грудку. Он и слушать не хотел. Она подослала Антона Ивановича. Александр не послушал и его, и все писал. Когда прошло месяца 3-4, а он от писания не только не похудел, а растолстел больше, Анна Павловна успокоилась. Так прошло года полтора. Все бы хорошо, но Александр к концу этого срока стал опять задумываться. Желаний у него не было никаких, а какие и были, так их немудрено было удовлетворить. Они не выходили из пределов семейной жизни. Ничто его не тревожило, ни забота, ни сомнения. А он скучал. Ему мало-помалу надоел тесный домашний круг. Угождения матери стали докучны, а Антон Иванович опротивил. Надоел и труд, и природа не пленяла его. Он сиживал молчаливо у окна и уже равнодушно глядел на отцовские липы. С досадой слушал плеск озера. Он начал размышлять о причине этой новой тоски и открыл, что ему было скучно по Петербургу. Удаляясь от минувшего, он начал жалеть о нем. Кровь еще кипела, в нем сердце билось, душа и тело просили деятельности. Опять незадача. Боже мой, он чуть не заплакал от этого открытия. Он думал, что эта скука пройдет, что он приживется в деревне, привыкнет. Нет, чем дольше он жил там, тем сердце пуще ныло и опять просилось в омут, теперь уже знакомый ему». Он помирился с прошедшим. Оно стало ему мило. Ненависть, мрачный взгляд, угрюмость, нелюдимость смягчились уединением, размышлением. Минувшее предстало ему в очищенном свете, и сама изменница Наденька чуть не в лучах. «И что я здесь делаю?» С досадой говорил он. «За что, вяну? Зачем гаснут мои дарования?» «Почему мне не блистать там своим трудом?» «Теперь я стал рассудительнее. Чем дядюшка лучше меня? Разве я не могу отыскать себе дороги?» «Ну, не удалось до сих пор. Не за свое брался. Что ж, опомнился теперь. Пора, пора. Но как огорчит мой отъезд матушку. А между тем необходимо ехать. Нельзя же погибнуть здесь». Там тот и другой, все вышли в люди, а моя карьера, а фортуна. Я только один отстал. За что же? Да почему же? Он метался от тоски и не знал, как сказать матери о намеренье ехать. Но мать вскоре избавила его от этого труда. Она умерла. Вот, наконец, что писал он к дяде и тетке в Петербург. «К тетке». Перед моим отъездом из Петербурга вы, Матант, со слезами на глазах напутствовали меня драгоценными словами, которые врезались в моей памяти. Вы сказали, «Если когда-нибудь мне нужна будет теплая дружба, искреннее участие, то в вашем сердце всегда останется уголок для меня. Настала минута, когда я понял всю цену этих слов». «В правах, которые вы мне так великодушно дали над вашим сердцем, заключается для меня залог мира, тишины, утешения, спокойствия, может быть, счастья всей моей жизни». Месяца три назад скончалась матушка. Больше не прибавлю ни слова. «Вы по письмам ее знаете, что она была для меня, и поймете, чего я лишился в ней. Я теперь бегу отсюда навсегда». Но куда, одинокий странник, направил бы я свой путь, как не в те места, где вы? Скажите одно слово, найду ли я в вас то, что оставил года полтора назад? Не изгнали ли вы меня из памяти? Согласитесь ли вы на скучную обязанность исцелить вашую дружбою, которая уже не раз спасала меня от горя, новую и глубокую рану? Всю надежду возлагаю на вас и другую могучую союзницу – деятельность. Вы удивляетесь, не правда ли? Вам странно слышать от меня это, читать эти строки, писанные в покойном, несвойственном мне тоне. Не удивляйтесь и не бойтесь моего возвращения. К вам приедет не сумасброд, не мечтатель, не разочарованный, не провинциал, а просто человек – Таких в Петербурге много и каким бы давно мне пора быть. Предупредите особенно дядюшку на этот счет. Когда посмотрю на прошлую жизнь, мне становится неловко, стыдно и других, и самого себя. Но иначе и быть не могло. Вот когда только очнулся, в 30 лет, тяжкая школа, пройденная в Петербурге и размышления в деревне, прояснили мне вполне судьбу мою. Удаляясь на почтительное расстояние от уроков дядюшки и собственного опыта, я уразумел их здесь, в тишине, яснее. И вижу, к чему бы они давно должны были повести меня. Вижу, как жалко и неразумно уклонялся я от прямой цели. Я теперь покоен. Не терзаюсь, не мучаюсь, но не хвастаюсь этим». Может быть, это спокойствие проистекает пока из эгоизма. Чувствую, впрочем, что скоро взгляд мой на жизнь уяснится до того, что я открою другой источник спокойствия. Чище. Теперь я еще не могу не жалеть, что я уже дошел до того рубежа, где, увы, кончается молодость и начинается пора размышлений. Поверка и разборка всякого волнения, пора осознания. Хотя, может быть, мнение мое о людях и жизни изменилось и немного, но много надежд улетело. Много миновалось желаний, словом, иллюзии утрачены. Следовательно, не во многом и не во многих уж придется ошибиться и обмануться. А это очень утешительно, с одной стороны. И вот я смотрю яснее вперед. Самое тяжелое позади. Волнения мне не страшны, потому что их осталось немного. Главнейшие пройдены, и я благословляю их. Стыжусь вспомнить, как я, воображая себя страдальцем, проклинал свой жребий, жизнь. Проклинал, какое жалкое ребячество и неблагодарность. «Как я поздно увидел, что страдания очищают душу, что они одни делают человека сносным и себе, и другим, возвышают его. Признаю теперь, что не быть причастным страданием значит не быть причастным всей полноте жизни. В них много важных условий, которых разрешения мы здесь, может быть, и не дождемся». Я вижу в этих волнениях руку промысла, который, кажется, задает человеку нескончаемую задачу – стремиться вперед, достигать свыше предназначенной цели при ежеминутной борьбе с обманчивыми надеждами, с мучительными преградами. Да, вижу, как необходима эта борьба и волнение для жизни, как жизнь без них – Была бы не жизнь, а застой, сон. Кончается борьба, смотришь, кончается и жизнь. Человек был занят, любил, наслаждался, страдал, волновался, сделал свое дело и, следовательно, жил. Видите ли, как я рассуждаю, я вышел из тьмы и вижу, что все прожитое мною до сих пор, Было каким-то трудным приготовлением к настоящему пути, мудрёною наукою для жизни. Что-то говорит мне, что остальной путь будет легче, тише, понятнее. Тёмные места осветились, мудрёные узлы развязались сами собою. Жизнь начинает казаться благом, а не злом. Скоро скажу опять, как хороша жизнь» но скажу не как юноша, упоенный минутным наслаждением, а с полным сознанием ее истинных наслаждений и горечи. Затем и не страшна и смерть. Она представляется не пугалом, а прекрасным опытом. И теперь уже в душу веет неведомое спокойствие, ребяческих досад, Вспышек уколотого самолюбия, детской раздражительности и комического гнева на мир и людей, похожего на гнев мойски на слона, как не бывало. Я сдружился опять, с чем давно раздружился, с людьми, которые, мимоходом замечу, и здесь те же, как в Петербурге, только пожестче, погрубее, посмешнее». Но я не сержусь на них и здесь, а там и подавно не стану сердиться. Вот вам обращик моей кротости. К нам ездит чудак Антон Иванович. Гостить, делить, будто бы мое горе. Завтра он поедет на свадьбу к соседу, делить радость. А там кому-нибудь исправлять должность повивальной бабки. Но ни горе, ни радость не мешают ему. У всех есть раза по четыре в день. Я вижу, что ему все равно, умерли или родился или женился человек. И мне не противно смотреть на него, недосадно, я терплю его, не выгоняю. Добрый признак, не правда ли, матант? Что вы скажете, прочтя это похвальное слово самому себе? «К дяде! Любезнейший, добрейший дядюшка и вместе с тем ваше превосходительство!» «С какой радостью узнал я, что и карьера ваша совершена достохвально. С фортуною вы уж поладили давно. Вы действительный статский советник, вы директор канцелярии. Осмелюсь ли напомнить вашему превосходительству обещание, данное мне при отъезде? Когда понадобится служба, занятие или деньги, обратись ко мне», — говорили вы. И вот мне понадобились и служба, и занятия. Понадобятся, конечно, и деньги. Бедный провинциал осмеливается просить место и работы. Какая участь ожидает мою просьбу? Не такая ли, какая постигла некогда письмо заезжалова который просил похлопотать о своем деле? Что касается творчества, о котором вы имели жестокость упомянуть в одном из ваших Писем, то «Не грех ли вам тревожить давно забытые глупости, когда я сам краснею за них? Эх, дядюшка, эх, ваше превосходительство! Кто ж не был молод и отчасти глуп? У кого не было какой-нибудь странной, так называемой «заветной мечты», которой никогда не суждено сбываться?» Вот мой сосед справа воображал себя героем, исполином, ловцом пред Господом. Он хотел изумить мир своими подвигами. И кончилось тем, что он вышел прапорщиком в отставку, не бывший на войне, и мирно разводит картофель и сеет репу. Другой, слева, мечтал по-своему переделать весь свет и Россию, а сам – Пописав некоторое время бумаги в палате, удалился сюда и до сих пор не может переделать старого забора. Я думал, что в меня вложен свыше творческий дар и хотел поведать миру новые неведомые тайны, не подозревая, что это уже и не тайны и что я не пророк. Все мы смешны». Но скажите, кто, не краснея за себя, решится заклеймить позорной бранью эти юношеские, благородные, пылкие, хоть и не совсем умеренные мечты? Кто не питал, в свою очередь, бесплодного желания, не ставил себя героем доблестного подвига, торжественной песни громкого повествования, чье воображение не уносилось к баснословным героическим временам? кто не плакал, сочувствуя высокому и прекрасному. Если найдется такой человек, пусть он бросит камень в меня. Я ему не завидую. Я краснею за свои юношеские мечты, но чту их. Они – залог чистоты сердца, признак души благородной, расположенной к добру. Вас, я знаю, не убедят эти доводы. Вам нужен довод положительный, практический. «Извольте, вот он. Скажите, как узнавались и обрабатывались бы дарования, если б молодые люди подавляли в себе эти ранние склонности, если б не давали воли и простора мечтам своим, а следовали рабски указанному направлению, не пробуя сил? Наконец, не есть ли это общий закон природы, что молодость должна быть тревожно, кипуча, Иногда сумасбродно, глупа, и что у всякого мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у меня. А ваша собственная молодость разве чужда этих грехов? Вспомните, поройтесь в памяти. Вижу отсюда, как вы с вашим покойным, никогда не смущающимся взором, качаете головой и говорите «нет, ничего». Позвольте же уличить вас, например, хоть в любви. Отрекаетесь? Не отречетесь. Улика у меня в руках. Вспомните, что я мог исследовать дело на месте действия. Театр ваших любовных похождений перед моими глазами. Это озеро. На нем еще растут желтые цветы. Один, высушив надлежащим образом, честь имею припроводить присем к вашему превосходительству для сладкого воспоминания. «Но есть страшнее оружие против ваших гонений на любовь вообще и на мою в особенности. Это документ. Вы хмуритесь? И какой документ? Побледнели? Я похитил эту драгоценную ветхость у тетушки с не менее ветхой груди и везу с собой как вечную улику против вас и как защиту себе. Трепещите, дядюшка». «Мало того, я в подробности знаю всю историю вашей любви», – Тётушка рассказывает мне каждый день, за утренним чаем и за ужином, на сон грядущий по интересному факту. «А я вношу все эти драгоценные материалы в особый мемуар. Я не примену вручить его вам лично, вместе с моими трудами по части сельского хозяйства» которыми занимаюсь здесь уже с год. Я с своей стороны долгом считаю уверять тетушку в неизменности ваших к ней чувствований, как она говорит. Когда удостоюсь получить от вашего превосходительства благоприятный по моей просьбе ответ, то буду иметь честь явиться к вам с приношением сушеной малины и мёду и с представлением нескольких писем которыми обещают меня снабдить соседи по своим надобностям, кроме заезжалого, умершего до окончания своего процесса. Эпилог. Вот что спустя года четыре после вторичного приезда Александра в Петербург происходило с главными действующими лицами этого романа. В одно утро Петр Иванович ходил взад и вперед по своему кабинету. Это уже был не прежний, бодрый, полный и стройный Петр Иванович, всегда с одинаково покойным взором, с гордо поднятую головою и прямым станом. Отлет ли, от обстоятельств ли, но он как будто опустился. Движения его были не так бодры, взгляд не так тверд и самоуверен. В бакенбардах и висках... Светилось много седых волос. Видно было, что он отпраздновал 50-летний юбилей своей жизни. Он ходил, немного сгорбившись. Особенно странно было видеть на лице этого бесстрастного и покойного человека, каким мы его до сих пор знали, более нежели заботливое, почти тоскливое выражение. Хотя оно и имело свойственный Петру Ивановичу характер. Он как будто был в недоумении. Он делал два шага и вдруг останавливался посреди комнаты или скорыми шагами отмеривал два-три конца от одного угла до другого. Казалось, его посетила непривычная дума. На кресле близ стола сидел невысокого роста полный человек с крестом на шее в застегнутом наглухо фраке, положив одну ногу на другую. Не доставала только в руках трости с большим золотым набалдашником. Той классической трости, по которой читатель бывало сейчас узнавал доктора в романах и повестях. Может быть, доктору и пристала эта булава, с которой он от нечего делать прогуливается пешком и по целым часам просиживает у больных, утешает их и часто в своем лице соединяет две-три роли – медика, практического философа, друга дома и тому подобное. Но все это хорошо там, где живут на раздолье, на просторе, болеют редко и где доктор больше роскошь, чем необходимость. А доктор Петра Ивановича был петербургский доктор. Он не знал, что значит ходить пешком, хотя и предписывал больным – Мацион. Он член какого-то совета, секретарь какого-то общества, и профессор, и врач нескольких казенных заведений, и врач для бедных, и непременный посетитель всех консультаций. У него и огромная практика. Он не снимает даже перчатки с левой руки, не снимал бы и с правой, если б не надо было щупать пульса не расстегивает никогда фрака и почти не садится. Доктор уж не раз перекладывал от нетерпения то левую ногу на правую, то правую на левую. Ему давно пора ехать, а Петр Иванович все ничего не говорит. Наконец... «Что делать, доктор?» спросил Петр Иванович, вдруг остановясь перед ним. «Ехать в Киссинген!» отвечал доктор. «Одно средство». У вас припадки стали повторяться слишком часто. «Э, вы все обо мне!» – перебил Петр Иванович. «Я вам говорю о жене. Мне за 50 лет, а она в цветущей поре. Ей надо жить. И если здоровье ее начинает угасать с этих пор...» «Вот уж и угасать!» – заметил доктор. «Я сообщил вам только свои опасения на будущее время. А теперь еще нет ничего». Я только хотел сказать, что здоровье ее, или не здоровье, а так она, как будто не в нормальном положении. «Не все ли равно? Вы вскользь сделали ваше замечание, да и забыли. А я с тех пор слежу за ней пристально и с каждым днем открываю в ней новые неутешительные перемены. И вот три месяца не знаю покоя. Как я прежде не видал, не понимаю». Должности и дела отнимают у меня и время и здоровье. А вот теперь пожалуй и жену.